«Куда это подевались змеиные головы?» — злобно ворчала Гингема. «Не все же я съела за завтраком». «А, вот они в зеленом горшке!» «Ну, теперь зелье выйдет на славу!» «Достанется же этим проклятым людям!» «Ненавижу я их!» Расселились по свету, осушили болото, вырубили чаще, всех лягушек вывели, змей уничтожают, ничего вкусного на земле не осталось, разве только червячком полакомишься.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 «Круши, рви, ломай!» — дико вопила колдунья. «Сусака, масака, бурида, фурида! Уничтожай ураган людей, животных, птиц! Только лягушек, мышек, змеек, паучков не трогай ураган! Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, Могучей волшебнице Гингеме! Бурида, фурида, сусака, масака!» И вихрь завывал все сильнее и сильнее, Сверкали молнии, оглушительно грохотал гром.